Несколько раз оба едва не упали, мы в конце концов добрались до дивана. Дайнека ослабила узел галстука, расстегнула рубашку у шеи, помогла принять удобную позу. Спохватившись, кинулась искать корвалу, накапала в чашку и, плеснув воды, заставила его выпить. Через пару минут отец приоткрыл глаза, губы и щеки прозовели. Он улыбнулся и через силу спросил. «Кто тебя так?» И Дайнеко прорвала.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 Пришлось помочиться с примочками, прежде чем ей удалось изобразить лицо, близкое к оригиналу. И все же придирчиво рассматривая себя в зеркале, Дайнека призналась себе, что сегодня похожа на вампира. Интересно, что подумает Воланд? Дайнека взглянула в гостиную. Ей показалось, отец спит. Она проскользнула в прихожую и вышла из дома. Очень скоро вернулась с букетом цветов. Людмила, вызови врача, пожалуйста.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 Воланд отшатнулся, как если бы она хотела его ударить. Все это произвело неприятное впечатление на обоих. Взяв себя в руки, Воланд послушно поднимался по лестнице. Дайнаков открыла дверь, и они вошли. Они вошли в Нинину квартиру. В гостиной был накрыт стол, как в тот день, когда Нину убили. На столе в вазе стоял букет крупных садовых ромашек. Воланд остановился у двери.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 Дайнека была обескуражена. Откуда вам? Начала она, но Воланд ответил не дослушав. Я знал, что рано или поздно вы себя обнаружите и попытаетесь предпринять что-нибудь вроде этого, но не предполагал, что вы настолько отчаянны. Следователь, песковец, усмехнулась Дайнека. — Нет, я узнал обо всем гораздо раньше, когда вы упали в моем кабинете. Навел расправки и обратил внимание на ваш адрес.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 которая больно ударила по нашему сыну. Я пытался избежать объяснений при нем, но ему пришлось выслушать все. Думаю, она на это и рассчитывала. Потом жена попала в больницу. Я чувствовал, что Нина мне чего-то не договаривает, хотя она знала, что я ждал всей правды. Однажды я потребовал от нее быть искренней, и она сказала, что беременна и хочет оставить ребенка. Воланд поднял на Дайнеку глаза. Поверьте, она ничего не просила.